никогда не имела писанного Китобойного кодекса, все же американские киталовы были в этом деле сами себе и законодатели, и блюстители закона. Они создали свод правил, который по сжатости и выразительности превосходит пандекты Юстиниана и устав китайского общества борцов за невмешательство в чужие дела. Да, эти законы, Можно было бы вычеканить на фартинге королевы Анны или на лезвии гарпуна и носить на веревочке вокруг шеи. Настолько они кратки. Первый. Рыба на лине принадлежит владельцу линя. Второй. Ничья рыба принадлежит тому, кто первый сумеет ее выловить. Но вся загвоздка тут в изумительной краткости этого превосходного кодекса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 но комментарии самих китоловов состоят подчас из крепких выражений и еще более крепких тумаков, кулачные комментарии Кока к Литтлтону. Разумеется, наиболее честные и благородные китоловы всегда признают возможность существования особых условий, при которых для одной стороны было бы величайшей моральной несправедливостью предъявлять свои права на кита,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 то впоследствии овладевал рыбой, приобретал права и на них. Рыбой овладели ответчики, эрго упомянутые предметы принадлежат им. Простой человек, ознакомившись с этим решением ученейшего судьи, вероятно, стал бы возражать. Но если докопаться до основной породы под пластами этого случая, то два великих принципа